Цветной Тамара Грюкова. Гордячка. Приближалось 29 февраля. День этот бывает раз в четыре года. Впрочем, в остальном он похож на другие дни. Зато ночь...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 В огромной светлой зале, шумно и весело. Раз в четыре года сюда со всех концов земли Слетаются феи, властительницы человеческих судеб. Кого здесь только нет. Парки в неспадающих фалдами римских толков Мойры, облаченные в легкие греческие туники. Светловолосые норны — посланницы северных стран и обворожительные пери, примчавшиеся с востока. Посреди залы — хозяйка дворца Фортуна. Ее золотистые волосы стянуты на затылке в тугой узел, а за плечами трепещут два легких крыла. Порхающие феи весело пересмеиваются и беззаботно переговариваются друг с другом, а крылатые херувимы подносят приглашенным сладкий нектар и всевозможные яства. Между тем все ждут главного события вечера — рождения полуночного младенца.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 Даже на веселом балу выражение ее лица было суровым и неприветливым. Только погляди, как тут весело и красиво. Какое изысканное общество. Пустое все это. Хм, одна мишура. Радость водится с печалью. Слово дружится с молчанием. Красота!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 замелькали моря и горы леса и реки страны и континенты города и деревушки наступала полночь феи с замиранием сердца ждали последнего удара курантов и тут свершилось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 Гадкий утенок превратится в дивную золотоволосую красавицу Благодарю вас, фея счастья Погодите Или вы позабыли, что и я родом из тех мест А значит, тоже имею право стать крестной матерью новорожденной Дорогая злыдня. Нам и в голову не пришло, что вы захотите пряснить судьбы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 Тяжелее которого нет О нет, сестры-феи, помогите отвести беду Увы, это волшебный флакон Ничего изменить нельзя Коли пожелаешь, можешь девчонку от гордыни увечь. Пускай всю жизнь страхолюдиной остается Зато нравом будет кроткая и добрая, точно, Агнец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 Суденица развернулась и громко хохоча пошла прочь из зала. После молодости старость, после бодрости усталость и печаль всему конец, где начало, там конец. Во дворце повисла зловещая тишина. Фортуна подошла к Доли и ласково обняла ее за плечи. Не печалься. Может, правду говорят. Не родись красивой. Девочка проживет счастливо и без красоты. Чувствую, я недобрая. Положит черная жемчужина конец счастью малютки. Что такое конец? Это лишь начало чего-то нового. Быть может... Более увлекательного и прекрасного. Далеко от горы Фатум, на окраине небольшого городка, стояла бедная бакалейная лавка. Хозяин ее был человеком трудолюбивым, но очень добрым, а поэтому богатство так и не наше. Он и его жена жили дружно и появление первенца ждали как величайшего счастья. Однако, недаром говорят, высокосный год жди беды. Вот и в их дом вместе с большой радостью пришла большая печаль. В ночь на 29 февраля у бакалейщика родилась дочь, но жена не вынесла родов и оставила его вдовцом. Да и девочка была такая слабенькая, что отец, не надеясь, что она выживет, решил ее поскорее окрестить. Утром в день крестин в лавку постучалась бродяжка. Ноги босые, вся в лохмотьях, рваный платок низко надвинут на лоб, так что лица не разглядеть. Дал ей бокалейщик несколько монет. Добрый путь тебе, страница. Помолись за мою девочку. Видно, недолго ей жить осталось. Не печалься, мил человек. На каждую хворь лекарства есть. Я могу твою дочку вылечить, только будет у меня одно условие — Позволь мне стать крестной матерью твоей дочери. Эх, чего не сделаешь ради спасения собственного ребенка? А как ты думаешь дочку назвать? Марфой, как жену мою звали. Нет, пусть зовут ее Златой, и у нее будет золотое сердце. Но не быть ей никогда красавицей и не иметь золотых волос. Эх, будь по-твоему... Злата так Злата, лишь бы выздоровела. Странница велела отцу оставить ее наедине с девочкой. Стоило ему выйти из комнаты, как бродяжка достала из складок ветхой накидки дорогой хрустальный флакон, стегучий, словно мед жидкостью, дала девочке глоток снадобья, и тут произошло чудо. Дыхание малютки стало ровнее, жар... Начал спадать. В тот же день девочку окрестили и нарекли златой. Соседи недоумевали, почему бы взял в крестные неизвестную нищенку. Но немного посудачив, вскоре об этом забыли. Отец малышки хотел отблагодарить бедную женщину, но так как сквозь землю провалилась. Зато с того дня...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 как вдруг по дому пробежал легкий ветерок. Пламя свечей заколыхалось и погасло. В единый миг запах пряностей и копченостей словно выветрился, а воздух наполнился ароматом цветов и луговых трав. Испугался бокалейщик, осенил себя крестным знамением. Стал погашшую свечу зажигать, да руки дрожат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 Малевые цветы. Не ждал гостей? Неужели забыл, что сегодня праздник? Годовщина крестин твоей дочери. Я пришла крестницу свою навестить. А как же бродяжка? То была моя прихоть. Люблю почудачить. Кто ты, знатная барышня? Королева или принцесса? Я фея. И зовут меня Доля. Так покажешь мне крестницу?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 Всякий, кто заходил в магазинчик, рад был перемолвиться с девочкой-словечком. К ней шли с радостями, и с горестями. Приходила то подружка Полинка, то соседка, то соседский мальчишка Ванюшка. «Злат, помоги расшить блузку! Ни у кого стежки не выходят такими ровными, как у тебя!» «Злата, не посидишь ли с моими сорванцами? Я к родне в гости собралась, а они только тебя и слушаются!»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 Злато, как всегда, одиноко стояла в сторонке, глядя на танцующие пары. А что это там за пугало стену подпирает? Да вовсе не пугало! Это дочь бакалейщика Злата. Жалко, что и эквалера никогда не находится. Сейчас найдем! Степан о чем-то пошептался со своими дружками, и те перебой стали приглашать Злату, раскрасневшись, Не помни себя от счастья, девушка кружила в танце. Вдруг Степан остановил музыку и предложил выбрать королеву вечера. Все поддержали затею. Кто-то предложил в королеву полю.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 Есть ли такой? Есть. Вот он как раз пришел. <свят> Дружки загоготали и вывели на середину комнаты бородатого козла. На рогах у него болталась шутовская бумажная корона. Козел испуганно таращил глаза и мотал головой. Козлиная королева! <свят> Козлина королева! <свят> Козлина королева! <свят> у златы к горлу подкатил удушливый комок. Как было в легкой кофточке, она выскочила на улицу и, не замечая мороза, бросилась к дому. В ту ночь она не смогла уснуть. В ушах ее звучал хохот Степана и его приятелей, Козлинная королева, Козлинная королева. Никогда еще девушка не ждала Крестную с таким нетерпением. Едва фея появилась на пороге, злато бросилась к ней. Милая Крестная, вы же волшебница! Сотворите чудо! Сделайте меня хоть чуточку красивее! Я боялась, что ты попросишь меня об этом. К сожалению...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 Злата лежала в постели, но сон не шел к ней. Она думала о заветном флаконе и о розовой жемчужине. Увинуясь неодолимому увлечению, девушка встала с кровати и вышла в коридор. Ночь была тихой. Луна, словно фонарь, висела над городом, освещая безлюдные улицы.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 Маленького городка. Злата на цыпочках прошла к комнате, Отведенной для дорогой гости, И осторожно приоткрыла дверь. Я только взгляну на розовую жемчужину И тотчас уйду. Суденица мирно спала. Заветный флакон, Отсвечивая изломами хрусталя,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 Подтолкнула Злату. Вот она, красота. Упустишь, так и будешь всю жизнь козлиной королевой. Девушка снова поднесла флакон губам и сделала последний глоток. Но на этот раз снадобье оказалось горьким, как полынь. У Златы перехватило дыхание и помутилось в голове. Флакон выпал из ее ослабевших пальцев и, ударившись о пол, разлетелся в дребезги. Злате почудилось, что она умирает. Земля закачалась под ней, и она упала без чувств. Очнувшись, Злата увидела склонившуюся над ней крестную. «Бедное дитя, что ты натворила?» Милая Доля, простите меня. Я-то тебя простила, но моего прощения мало. Я от гордыни уже вошел в тебя. Ах, он станет отравлять твою жизнь, и ты никогда не будешь прежней. Крестная, пожалуйста, помогите мне избавиться от злых чар. Мое волшебство тут бессильно.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 На том месте, где она только что стояла, взметнулся сноп искр и погас без следа. Опечаленная Злата вернулась к себе в комнату. Она думала, что всю ночь не сомкнет глаз, но стоило ей прилично прохладные простыни и головой коснуться подушки, как дрема накатила на нее, и она заснула крепким безмятежным сном.